Глава двадцать пятая Росалия проснулась от шума в лагере. Откинула москитную сетку с гамака и тут же почувствовала резкий укол в шею. Она схватилась за то, что сначала посчитала насекомым, но на ощупь это оказался то ли острый кусочек дерева, то ли шип растения. Вспомнив рассказы индейцев, Росалия вскочила из гамака и бросилась к мужчинам. Охотники разожгли костер и рассматривали небольшие засохшие колючки, катая их в грязных пальцах. «Кого ужалило первым?» спросила Рассалия. «Пенти», ответил Хосе, брат погибшего индейца. Пенти стоял рядом, живой и здоровый. «Нас опять прогоняют», спросила Рассалия у Тео, когда он подошел к ней. «Возможно». «Все здесь?» он обвел взглядом лагерь. «А где другая?» Гамак Сандры был пуст. Она на зов не откликалась. — Куда она могла деться? — растерянно спросила Рассалия. — Она точно не тот человек, что отважится в одиночку гулять по сельве ночью. — Возможно, не в одиночку, — спросил Тео, чуть усмехнувшись. Ответить Рассалия не дал вопль пенти Индеец вдруг заверещал так, что кровь застыла в жилах, Брови его приподнялись, глаза словно увеличились в размере, рот исказился в гримасе ужаса. Индеец начал отмахиваться от чего-то, схватился за копье. Охотники пытались его остановить, но тут вопль ужаса вырвался у другого мужчины. В отличие от Пенти, этот с криками вдруг убежал в чащу. — Рассалия, беги! Этот яд вызывает страх! Мы можем поубивать друг друга! Быстро сказал Тео, «Беги к реке, может, там станет легче». Расселия кивнула, бросилась бежать, чувствуя, как учащается сердцебиение, и сердце заполняет страх. Она двигалась к реке инстинктивно, но понимала, что не добежит. Ее разум угасал, уступая всепоглощающему ужасу. Ощущение, что она сейчас умрет, подстегивало все первородные рефлексы и инстинкты заставляла бежать все быстрее и быстрее, не различая дороги. Услышав за собой треск ломающихся деревьев и тяжелое дыхание, Росалия обернулась и закричала от страха. За ней, ломая деревья, мчалось чудовище, похожее на гигантскую сороконожку с огромными челюстями и глазами, как у мухи. Оно косило своими челюстями все на своем пути. Но когда, в дополнение к челюстям, Насекомая вдруг открыла пасть связкой вязкой слюной на острых клыках разного размера. Рассалия позабыла о зове разума, что пытался еще нашептывать ей, что это лишь игра воображения, и побежала прочь, пытаясь просто отдалиться от преследующей ее смерти. Но вскоре услышала, а потом и увидела, как навстречу ей спешит еще одна такая многоножка. Рассалия шмыгнула вправо, пытаясь ускользнуть от обоих чудовищ. Она совершенно не видела, куда бежит, лишь пыталась ускользнуть от своего страха, и, как бывает в такие моменты, лишь бегала кругами по одному и тому же месту, метаясь среди нескольких деревьев и страшно крича. Наконец многоножки взяли ее в кольцо. Рассалью трясло, пока коричневатые, покрытые щетиной тела сжимали пространство вокруг нее. Одна из многоножек резко атаковала сзади, вонзив свой острый зуб в ее икру. Отрезкой боли росалия закричала, перед глазами потемнело, и она рухнула на землю. А когда очнулась, вокруг не было ни сороконожек, ни поваленных деревьев. Только боль. Чуть пошевелившись, она изловчилась, приподнялась на руках и обернулась. Ее голень прошил острый деревянный сук. Расселия закричала в надежде, что ее найдут, но вскоре поняла, что это бесполезно. Скорее всего, все индейцы разбежались по сельве от галлюцинаций, а ее рана слишком глубока, чтобы выжить в условиях леса. От боли отчаяния Рассалия потеряла сознание. Очнулась росалия ночью. Ее тело горело от жара, боль гудела во всем теле, натянутой струной. Захотелось снова забыться, но не получалось. Только боль нарастала, вытаскивая ее на поверхность сознания против воли. Даже казалось, что Рассалию тащат силой из-за бытия, а она сопротивляется, хочет нырнуть снова в спасительный туман. От досады и боли Рассалия слабо застонала. — Даже не вздумай! — услышала она шепот Тео. — Не пытайся уйти от боли! Иди ей навстречу! Рассалия хотела возразить, закричать, что не может, что не хочет, но шаман приказывал, а Тео — единственный, кого она слушалась безоговорочно. И Росалия позволила боли вытащить свое сознание на поверхность и закричала от боли, когда нога взорвалась резко на осколки. «Я уже вытащил его, все! Больше не будет так больно!» Рассаля снова провалилась в полутьму забытья. Но Тео быстро заставил ее вернуться, проведя перед носом индианки дымящимися сушеными травами, завернутыми в пальмовый лист. Резкий запах трав ударял в мозг, взрывался там с такой силой, что оставаться в забытье было невозможно. Рассалия снова открыла глаза. Ее губы пересохли, тело горело в лихорадке. Она дрожала под теплым одеялом, которое Тео никогда не давал и даже близко не подпускал к любимой вещи. Почему-то именно это проявление искренней заботы до слез растрогало индианку. Шаман напевал какие-то песни выздоровления, обращенные к духам, и кружился вокруг росалей в танце. Небольшой костер трещал совсем рядом, но ледяное дыхание смерти отпугивало его тепло. И Росалия не чувствовала жара пламени. «Я умру, Тео», — прошептала она, когда шаман сел рядом с ней и стал набивать трубку. «Не говори глупостей. Если бы ты была безнадежна, я бы не стал с тобой возиться», — сухо ответил Тео и задымил, время от времени выдыхая дым в лицо Росалии. «А остальные?» — спросила Росалия. «Разбежались кто куда» я нашел потом двоих они убили друг друга копьями пенти и хосе пропали может найдут нас если не умерли от страха как остальные а ты тоже испугался хрипло спросила она тео посмотрел на бледное лицо росали на бисеринки пота над верхней губой на темные омут и глаз на красную татуировку, идущую по щекам и переносице, и ответил. — А мне нечего бояться, Рассалия. Меня страх не возьмет. Ему нечего жрать во мне. И тебя бы хорошо научиться не бояться. Для шамана это важно. — Все еще думаешь, я стану шаманом? — прикрыв глаза, спросила Рассалия. Ей казалось, она сгорит от лихорадки быстрее, чем наступит утро кстати какое по счету утро? сколько мы уже здесь пару лун ты принадлежишь сельве с самого момента как вдохнула впервые ее влажный воздух и огласила ее своим криком твой крик твое заявление о праве на жизнь переплелся с такими же требованиями к великой матери и она вырастила тебя воспитала научила Но ты умерла в прошлую ночь, потому что не принимала тот дар, что дала тебе сельва — способность к целительству и к общению с духами. — Как это умерла? — не поняла Рассалия. — Умерла, чтобы заново родиться, — туманно ответил Тео. — Сейчас ты будешь находиться между миром мертвых и живых, между миром духов и людей. Ты будешь повсюду, росалия, и сможешь пойти туда, куда захочешь. Но помни, если решишь вернуться, прими свой дар. У всего на свете есть цель. У болезни есть лекарство, которое ее лечит. А у человека есть предназначение, то, чем он может служить природе. Тео. Рассаля облизнула горячие губы и продолжила. «Дело не в том, чего хочу я, а в том, что ты знаешь больше, чем я. И это несмотря на то, что я столько лет обучалась у тебя. Да, у меня есть способности, но не такие сильные, как твои. Ты бы еще сравнила опытного крокодила с отложенным яйцом», — сплюнул в сторону Тео. Шаман смотрел на нее из-под опущенных век. И, казалось, это смотрит на нее Пача мама великая богиня-мать. «Сравни себя с той Росалией, которой была три года назад. Что думаешь, поменялась ты?» «Конечно, поменялась. Я тогда такая глупая была и наивная». Росалия замолчала. «Спасибо, Тео. Я поняла». Я сравнивала все это время себя с тобой, с твоим мастерством и опытом, не понимая, что есть знания, приходящие только со временем. Надо было сравнивать себя с собой из прошлого, наблюдать за своим ростом, а не пытаться стать старым шаманом. Я рад, что ты оказалась умнее курицы, которая считала себя до сих пор. Росалия слабо засмеялась. «Я в Манинкаре была туканом», — напомнила она тео «Вот уж точно, курица!» — шаман чуть усмехнулся. «Жар спадет к утру, раз так решила. Спи!» — сказал он. Веки Росалии тут же стали тяжелыми, и она провалилась в глубокий исцеляющий сон.